Уильям Хоуп Ходжсон Голос ночи Ночь была темной и беззвездной. Наша шхуна попала в мертвый штиль в северной части Тихого океана. Точное положение ее мне было неизвестно, поскольку в течение целой недели утомительного путешествия солнце было закрыто легкой дымкой, которая казалась... Плыла над верхушками мачт, следом за нами, время от времени опускаясь и окутывая море. Ветра не было, и мы закрепили румпель. На палубе остался я один. Команда, состоящая из двух матросов и юнги, спала, а Уилл, мой друг и хозяин нашего суденышка, сидел в своей каюте на койке возле иллюминатора. Из нас Донесся крик. «Эй, наш хуня!» Крик был настолько неожиданным, что я сразу не мог ответить. Он раздался еще раз. Кто-то нечеловеческим гортанным голосом кричал прямо из темного моря со стороны кормы. «Эй, наш хуня!» «Да!» — крикнул я, придя в себя. «Кто вы? Что вам нужно?» «Не бойтесь!» — ответил странный голос, вероятно, заметив мое смятение. «Я всего лишь... старик!» Эта пауза прозвучала странно, но только впоследствии я понял все ее значение. «Почему же вы тогда не покажетесь?» — спросил я недовольно, так как мне не понравился намек на мой испуг. «Я не могу!» Это будет небезопасно. Я...» Голос резко оборвался, и наступила тишина. «Почему?» — спросил я, изумляясь все больше и больше. «Почему небезопасно? Где вы?» Некоторое время я слушал, но ответа не было. И затем, внезапно почувствовав какое-то неопределенное подозрение, я подскочил к Нактузу и схватил зажженную лампу одновременно постучал ногой о палубу, чтобы разбудить Уилла. Затем, вернувшись к борту корабля, я направил столб желтого света от лампы на беззвучно лежащие просторы моря за нашей кормой. Как только сделал это, я услышал негромкий издавленный крик и всплеск, будто кто-то резко опустил в воду весла. И все же я не мог сказать, что увидел что-то определенное. Только, как мне показалось, при первой вспышке света я заметил нечто на воде, там, где сейчас было пусто. — Эй, вы, там! — крикнул я. — Что это за шутки? Но в ответ раздавались лишь неясные звуки уходящие в ночь лодки. И тут со стороны люка я услышал голос Уилла. — Что происходит, Джордж? иди сюда уил крикнул я в чем дело спросил он направляясь ко мне по палубе я рассказал ему об этом странном происшествии он задал несколько вопросов а затем помолчав секунду другую сложил ладони рупором и закричал эй на лодке откуда то издалека донесся тихий ответ и мой друг крикнул еще раз наконец после короткого молчания До наших ушей дошел приглушенный всплеск весел. Услышав его, уил еще раз крикнул. На этот раз нам ответили. — Уберите свет! Зачем я должен это сделать, черт возьми! — пробормотал я. Но уил сказал, чтобы я сделал так, как велел этот голос. Спрятал лампу под фальшбортом Подойдите ближе! — сказал он и послышались новые всплески. Затем, когда лодка приблизилась на расстоянии нескольких сажений, звуки опять затихли. — Подойдите к борту, — воскликнул Уилл. — Здесь нечего бояться. — Обещайте, что вы не зажжете свет. — На что с вами такое не удержался я? — Из-за чего вы так боитесь света? — Из-за... Начал было голос и остановился. — Из-за чего? — тут же спросил я. уил положил руку мне на плечо. — Помолчи немного, старина, — сказал он тихим голосом. — Дай-ка я с ним поговорю. Он перегнулся через поручни. — Послушайте, мистер, — начал он, — уж очень странное это дело. Ни с того ни с сего здесь, прямо посреди океана, появляетесь вы. Откуда нам знать, что у вас на уме? Вы говорите, что вы здесь один. А нам-то откуда это знать? Вы же не даете нам на вас взглянуть, а? Почему вам свет-то не нравится? Как только он закончил, я вновь услышал всплески весел, и затем опять послышался голос. Но теперь он доносился с еще большего расстояния, в нем было столько безнадежности, и звучал он так трогательно. Извините, я бы никогда вас не побеспокоил, но только я голоден. И она тоже. Голос замер, и мы услышали звуки неровных взмахов в весел. — Стойте! — крикнул Луил. — Я не хочу вас прогонять. Вернитесь! Если хотите, мы спрячем лампу. Он повернулся ко мне. Все это чертовски странно. Мне кажется, нам нечего бояться. В его голосе был вопрос, и я ответил ему. Нет, я думаю, что бедняга потерпел здесь кораблекрушение и после этого спятил. Всплески весел приближались. — Засунь, наконец, лампу куда-нибудь под фальшборт сказал мне Уилл. Он перегнулся за борт и стал слушать. Я поставил лампу на место и подошел к нему. Метрах в десяти от нашей шхуны всплески весел прекратились. — Может быть, вы подойдете к борту? — спросил Уилл спокойно. — Я уже приказал убрать лампу под фальшборт — Я не могу, — ответил голос, — я не осмеливаюсь подойти ближе и я даже не осмеливаюсь заплатить вам за... за провизию. — Ладно, ладно, — сказал Уилл и неуверенно добавил, — вы можете взять еды и сколько угодно. Он снова замолчал в нерешительности. — Вы очень добры, — воскликнул голос, — да вознаградит вас Господь, который видит и понимает все. Хриплый голос оборвался. — А а ваша дама? — спросил вдруг Уилл. — Она... — Я оставил ее на острове, — пришел ответ. — В каком острове вставил я? — Я не знаю, как он называется, — ответил голос. — Мне так хотелось бы знать. Начал он и тут же внезапно остановился. — Может быть, нам послать за ней лодку? — спросил Уилл. — Нет. — воскликнул голос с неожиданным пылом. — Ради бога, не надо! Наступила мгновенная пауза, и потом он сказал с некоторым укором. — Я осмелился на этот шаг только из-за нашей нужды, потому что ее агония стала для меня пыткой. — Это ужасно с моей стороны, простите мою забывчивость! — воскликнул Луил. — Подождите минутку, кем бы вы там ни были, я тотчас же принесу вам что-нибудь поесть. Через пару минут он вернулся, неся в руках целую кучу разных продуктов. У поручня он замешкался. «Вы не сможете подойти к борту, чтобы забрать еду?» — спросил он. «Нет, я не осмеливаюсь», — ответил голос, и мне показалось, что в его тоне я разобрал нотки сдерживаемого порыва, будто бы этот человек подавлял в себе невероятные желания. И тогда до меня дошло, что бедное создание, там, в темноте лодки, действительно страдало и нуждалось в том, что Уилл держал в руках. И все же из-за какого-то непонятного ужаса она не могло кинуться к борту нашей шхуны и забрать еду. И как молния меня пронзила мысль, что этот человек-невидимка был не сумасшедшим, а в полном рассудке. Просто он стоял перед каким-то невыразимым ужасом. «Черт, возьми, Уилл!» — крикнул я, испытывая целую гамму чувств, главным из которых была жалость. «Возьми коробку! Нужно направить ее в его сторону!» Так мы и сделали. Оттолкнули ее богром к его лодке в кромешную тьму. Через минуту до нас донесся слабый вскрик невидимки и мы поняли, что коробка достигла цели. Чуть позже, на прощание, он одарил нас благословением таким искренним, что я посчитал моего заслужили Затем мы услышали удаляющиеся во тьме звуки весел. — Быстренько же он отчалил, — заметил Уилл с некоторой обидой. — Подожди, — ответил я. — Почему-то мне кажется, что он еще вернется. Должно быть, ему позарез нужна была эта еда. А женщина, — спросил Уилл, на минуту он замолчал. Затем продолжил. — Это самая чудная ситуация из всех, в каких я оказывался с тех пор, как стал ходить в плавание. — Да, — сказал я и погрузился в размышление И так вот проходило время. Час. Еще час. А Уилл все еще оставался со мной. Это нелепое приключение вышибло из него всякое желание спать. Третий час был почти на исходе, когда мы вновь услышали всплески весел, приближавшихся к нам из молчаливого океана. «Слышишь?» — сказал Уилл, и в его голосе я почувствовал волнение. «Он возвращается, так я и думал», — пробормотал я. Звуки весел стали ближе и я заметил, что взмахи были тверже и увереннее. Действительно, еда пригодилась. Неподалеку от кормы лодка остановилась, и из темноты до нас донес все странный голос. — Эй, наш хуня! — Это вы? — крикнул Луил. — Да, — ответил голос. — Я уплыл внезапно, но... но так было нужно. — Дама? — спросил Луил. «Дама благодарит вас на земле! Скоро она будет еще больше благодарить вас! На небе!» Уилл начал что-то озадаченно говорить в ответ, но запутался и остановился. Я ничего не сказал. Я удивлялся, почему незнакомец делает такие странные паузы в разговоре. И кроме любопытства меня переполняло сочувствие. Голос продолжал. мы Я и она разговаривали, пользуясь дарами Господа и вашей. Уилл попытался прервать его, но голос продолжал. «Прошу вас, не преуменьшайте вашего христианского милосердия», — сказал голос. «Будьте уверены, что Господь его заметил». Он замолчал, и наступила тишина, продолжавшаяся целую минуту. Затем он заговорил вновь. Мы беседовали о том, что выпало на нашу долю. Мы думали, что уйдем из жизни, не рассказав никому о том кошмаре, который вошел в нашу жизнь. Она, так же, как и я, считает, что происшедшее сегодня ночью случилось неспроста, и что Господь желает, чтобы мы рассказали вам обо всем пережитом с того дня. — Да, — сказал Уилл тихо, — с того дня, как затонул Альбатрос. — а воскликнул я невольно. Он вышел из порта в Нью-Касселе в направлении Сан-Франциско около шести месяцев назад, и с той поры о нем ничего не было слышно. — Да, — ответил голос. Отклонившись на несколько градусов к северу, Альбатрос попал в жестокий шторм и потерял мачту. На следующий день обнаружили серьезную течь, и в конце концов, когда наступил штиль, команда погрузилась на шлюпки и покинула нас, оставила молодую женщину, мою невесту и меня самого на тонущем корабле. Мы были в каюте и упаковывали кое-что из наших вещей, когда команда сбежала. От страха они совсем потеряли совесть. И мы, когда поднялись на палубу, увидели только, как их крошечные силуэты удаляются к горизонту. Но мы не впали в отчаяние, а принялись за работу и построили маленький плод. На него мы сложили то немногое, что он мог поднять, в том числе сухари и питьевую воду. Потом, увидев, что корабль стал уходить в воду все глубже и глубже, мы перебрались на плот и отплыли. Лишь позднее я заметил, что мы попали в какой-то поток или течение, которое уносило нас прочь от корабля. Через три часа, если судить по часам на моей руке, корпус судна потерялся из виду. Лишь только мачты оставались на поверхности еще какое-то время. Затем к вечеру появился туман, который продолжался всю ночь. На следующий день море оставалось спокойным, и по-прежнему мы были окутаны туманом. Четыре дня мы плыли по течению в этой странной дымке, пока, наконец, к вечеру четвертого дня не услышали вдалеке шум бурунов. Постепенно он становился отчетливее, и где-то после полуночи звук этот стал слышен отовсюду и уже не так далеко. Несколько раз плот приподнимало, затем мы оказались в тихой зоне, и шум бурунов, доносился уже сзади. Когда наступило утро, мы поняли, что попали в большую лагуну, но в тот момент не обратили на это особого внимания, потому что рядом с нами из тумана проступал корпус большого корабля. Мы тут же упали на колени и возблагодарили Господа, ведь мы подумали, что нашим испытаниям пришел конец. Но все было еще впереди. Плот приблизился к кораблю, и мы крикнули, чтобы нас подняли на борт. Ответа не было. В конце концов плот коснулся борта корабля, и, увидев свисавшую веревку, я схватился и стал подниматься по ней. Это было непросто, потому что веревка была покрыта каким-то серым моховидным наростом. Такой же нарост виднелся и на борту корабля. Я добрался до поручня и перелез через него на палубу. Тут я увидел, что ее огромными пятнами покрывала серая масса. Некоторые из этих заплат поднимались наростами высотой в несколько футов, но тогда меня это заботило намного меньше, чем возможное присутствие людей на борту. Я крикнул, но никто не ответил. Я подошел к двери на полуюте, открыл ее и заглянул внутрь. Запах был затхлым, и я сообразил, что там нет ни одной живой души. Убедившись в этом, я быстро захлопнул дверь. И тут же почувствовал страшное одиночество. Я вернулся к тому борту, по которому забрался наверх. Моя возлюбленная все еще смирно сидела на плоту. Увидев меня, она спросила, есть ли кто на борту. Я сказал ей, что у корабля такой вид, как будто команда бросила его уже давно, и если она чуточку подождет, я постараюсь найти что-нибудь наподобие веревочной лестницы, чтобы она могла забраться на палубу. Тогда мы вместе осмотрим весь корабль. Затем на противоположной стороне палубы я действительно нашел свернутую веревочную лестницу. Я перекинул ее за борт, и через минуту... Моя невеста была уже рядом со мной. Вдвоем мы осмотрели все каюты и кабинки в жилой части корабля, но нигде не было никакого признака жизни. То тут, то там в самих каютах мы натыкались на странные пятна удивительного мха, но моя возлюбленная сказала, что их можно легко отмыть. В конце концов, убедившись, что в кормовой части корабля никого нет, Мы направились в сторону носа, обходя уродливые серые наросты этого непонятного растения. Здесь мы продолжили наши поиски и поняли, что на борту, кроме нас, действительно никого нет. Теперь, когда уже больше не сомневались, мы вернулись на корму корабля и постарались устроиться поудобнее. Вдвоем мы вычистили и вымыли две каюты, после этого я отправился на поиски, в надежде найти на корабле что-нибудь съестное. Вскоре нашел провиант и в своем сердце поблагодарил Бога за его доброту. Кроме этого, я нашел насос для пресной воды. Я починил его и, попробовав воду, понял, что ее можно пить, хотя вкус был не совсем приятным. Несколько дней мы оставались на корабле, не пытаясь выйти на берег. Мы были заняты обустройством нашего места для жилья. И уже тогда мы поняли, что наша доля не так завидна, как могло показаться поначалу. Отскоблив первым делом кое-какие поросли, покрывшие пол и стены каюты буфета, мы увидели, что уже через сутки эти заросли восстановились в своем первоначальном размере. Это не просто обескуражило нас, но мы ощутили даже чувство смутного беспокойства. Но мы все же не хотели признать поражение, и заново принялись за работу. И не только соскоблили весь мох, но и обработали те места, где он был, раствором карболки, банку с которой я нашел в кладовке. Но к концу недели все снова заросло мхом. И, кроме того, мох появился и в других местах, как будто бы мы своим прикосновением могли распространить его споры повсюду. На седьмое утро моя возлюбленная, проснувшись, увидела, что маленькое пятнышко мха выросла на подушке рядом с ее лицом. Набросив на себя одежду, она вышла из каюты и сообщила мне эту новость. Я в это время находился в камбузе и разжигал огонь для приготовления завтрака. «Подойди сюда, Джон», — сказала она, и повела меня на нос корабля. Увидев мох на ее подушке, я вздрогнул. И вот тогда мы решили спуститься с судна, и посмотреть, не лучше ли нам устроиться на берегу. Мы поспешно собрали вещи, и я при этом обнаружил, что мох поразил кое-что из них. На одном из ее платков у краешка была небольшая выпуклость мха. Не сказав ей ни слова, я выбросил платок за борт. Плот все еще был пришвартован к борту корабля, но он был слишком топорный, и я спустил на воду маленькую шлюпку, висевшую на корабле. На ней мы и поплыли к берегу. Но, приближаясь к нему, я постепенно стал осознавать, что и здесь мерзостный мох разросся вовсю. Кое-где он вздымался в ужасных фантастических формах. При дуновении ветра казалось, что они колыхались, будто наделенные собственной жизнью. То тут, то там... Мох рос в виде огромных человеческих пальцев, а кое-где он покрывал поверхность плоским, ровным, предательским слоем. Кое-где он рос, как гротескные корявые деревья. Они были причудливо искорежены и извиты. И все это временами зловеще подрагивало. Поначалу нам показалось, что на острове не было ни единого участка, не покрытого отвратительным мхом. Но впоследствии выяснилось, что мы ошибались. Чуть позже, проплывая у берега, мы заметили гладкое белое пятно того, что казалось похожим на мелкий песок. Там мы и причалили. Но это был не песок. Что это было, я не знаю. Я заметил лишь, что на нем мха не было, хотя повсюду, за исключением тех мест, где эта пескообразная почва тропинками перерезала серую мшистую пустыню, Все было покрыто этой отвратительной плесенью. Трудно передать, как мы были рады, когда нашли местечко, совершенно свободное от мха. И здесь-то мы и решили оставить наши вещи. Затем вернулись на корабль за предметами, без которых, как нам казалось, мы не могли обойтись. Среди прочего мне удалось притащить на берег один из парусов корабля, из которого я ухитрился построить две маленькие палатки. Хотя они и были грубой формы, но зато выполняли свое предназначение. В них мы жили и хранили наши пожитки. И так в течение почти четырех недель все шло гладко и без особых неприятностей. Я даже могу сказать, что было счастливое время. Ведь мы были вместе. Поначалу мох вырос на большом пальце ее правой руки. Это было всего лишь маленькое кругленькое пятнышко, вроде серой бородавки. Боже мой, у меня сердце оборвалось, когда она мне это показала. Мы оттерли его, обмыв водой с карболкой На следующее утро она вновь показала мне руку. Серая бородавка выросла опять. Минуту мы смотрели друг на друга без слов. Затем опять же без слов принялись ее удалять. Во время операции она вдруг воскликнула. — Что это у тебя на лице сбоку, дорогой? В ее голосе остро зазвучала тревога. Я поднял руку, чтобы пощупать. — Вот тут, около уха, у волос. Чуть ближе. Я дотронулся до этого места и все понял. — Давай сначала займемся твоим пальцем, — сказал я и она подчинилась только из за того что боялась прикоснуться ко мне пока ее палец еще не обработан. я кончил промывать и дезинфицировать палец и потом она принялась очищать мое лицо закончив это мы сели и стали размышлять о многом, потому что в нашу жизнь внезапно вошли очень мрачные мысли. мы стали бояться чего то более страшного чем смерть. мы заговорили о том что стоило бы загрузить нашу лодку водой и провизией и отправиться в море. Но были беспомощны по разным причинам, и мох уже напал на нас. Мы решили остаться. Пусть Господь сделает с нами все, на что Его воля. Мы будем ждать. Миновал месяц, два месяца, три месяца. Мха стало больше, он поразил новые места. И все же мы упорно боролись со страхом. Наступление мха было медленным, относительно медленным. Время от времени мы отправлялись на корабль, чтобы забрать кое-что из нужных предметов. Мы увидели, что там все заросло полностью. Один из наростов на верхней палубе в высоту достигал уже моей головы. Теперь у нас не было никакой надежды покинуть этот остров. Мы поняли, что болеющим такой странной болезнью было бы непозволительно жить среди здоровых людей. Зная это, мы решили, что нам придется самим добывать себе пропитание и воду. Тогда мы еще не знали, что нам придется прожить так много лет. Помню, я говорил вам, что я старик. Если судить по моему возрасту, это не так. Но он замолчал и вдруг внезапно продолжил. Как я уже говорил, мы поняли, что нужно быть осторожными в вопросах пищи. Но у нас не было никакого представления о том, как мало осталось пригодного для еды. Через неделю я обнаружил, что ящики с хлебом, я их считал полными, были пусты, и что кроме одной-двух банок мясных и овощных консервов Нам больше нечего есть. Оставался только хлеб в ящике, который я уже открыл. Узнав об этом, я вышел из зацепенения и стал рыбачить в лагуне. Но бессуспешно. Я уже почувствовал отчаяние, как вдруг мне пришла мысль попробовать порыбачить не в лагуне, а в открытом море. Здесь мне иногда удавалось поймать несколько рыбешек, но это случалось так редко что почти не могло спасти нас от грядущего голода. Мне казалось тогда, что мы умрем от голода, а не от этого мха, поразившего наши тела. В таком состоянии духа мы находились, когда истек четвертый месяц. Тогда я сделал ужасное открытие. Как-то перед полуднем я спустился с корабля, прихватив с собой оставшиеся там сухари. Полок ее палатки был распахнут, И я увидел, моя возлюбленная сидит и что-то ест. — Что ты ешь, моя дорогая? — закричал я, спрыгнув на берег. Но, услышав мой голос, она смутилась и, повернувшись, украдкой бросила что-то в сторону. Этот предмет, не долетев, упал поблизости, и смутное подозрение охватило меня. Я подошел и поднял эту вещь. То был кусок серого мха. Я шел к ней, держа в руке мох. Она сначала побелела, а потом покраснела. Я был ошеломлен и испуган. «Моя дорогая! Моя дорогая!» Единственное, что я мог выговорить. И все же при моих словах она горько разрыдалась. Постепенно, по мере того, как успокаивалась, она призналась мне, что решила попробовать мох накануне и его вкус ей понравился. Я заставил, чтобы она на коленях поклялась мне больше к нему не притрагиваться, какой бы голодной ни была. Поклявшись, она сказала, что это желание пришло ей неожиданно, и что до этого момента она чувствовала комху только крайнее отвращение. Позже, в тот день, испытывая странное беспокойство и потрясение от увиденного, Я пробирался по извилистой тропинке из белого вещества, напоминавшего песок, идущей между зарослями мха. Однажды я уже забирался сюда, но не заходил далеко. На этот раз в сумятице чувств я забрел намного дальше, чем прежде. Внезапно я вышел из оцепенения, услышав странный хриплый звук слева. Резко повернувшись, я заметил, как рядом с моим локтем Шевельнулась масса мха обыкновенной формы. Масса эта неуклюже колыхалась, как живая. Я смотрел на нее, и внезапно мне пришла мысль, что она удивительным образом напоминает гротескную человеческую фигуру. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, раздался отвратительный звук, как будто что-то отрывалось, Я увидел, что одна из рук, похожая на ветку, отделилась из окружающей ее серой массы и направилась ко мне. Голова этого создания, бесформенный серый шар, была наклонена в мою сторону. Как глупец я стоял, не шевелясь, и отвратительная рука скользнула по моему лицу. Я испуганно вскрикнул и отбежал на несколько шагов назад. На губах, там, где это существо дотронулось до меня, я почувствовал сладковатый вкус. Я облизал губы, и тут же меня охватило нечеловеческой силы желания. Я повернулся и оторвал большой кусок мха. Потом еще и еще. Я был ненасытен. Посреди этого пиршества мой мозг пронзило воспоминания о случае, происшедшем сегодня утром. Оно было неспослано свыше. Я швырнул кусок мха на землю, затем, почувствовав себя совершенно разбитым, и изнемогая от чувства вины, я побрел назад в наш маленький лагерь. Думаю, что, как только она меня увидела, ее замечательная интуиция, которая дается только любовью, Объяснило ей все. Ее тихое сочувствие облегчило мою совесть, и я рассказал ей о своей внезапной слабости, но не стал упоминать о том удивительном происшествии. Я хотел уберечь ее от ужасных подробностей. Но сам я мучился от новой невыносимой мысли. Мой мозг был заполнен ужасом постоянно. Я не сомневался, что увидел воочию чем кончили свою жизнь люди приплывшие на остров на корабле брошенном в лагуне в таком чудовищном конце я увидел и свою судьбу позднее мы не дотрагивались до этого отвратительного мха хотя желание попробовать его уже вошло в нашу кровь и все же страшная кара начала действовать день за днем с чудовищной быстротой Мох съедал наши тела. Мы ничего не могли сделать для того, чтобы остановить его продвижение, и мы, бывшие раньше людьми, стали... Теперь нам уже все равно. Только когда-то я был женихом, а она моей невестой. С каждым днем борьба делается все ужасней. Нам все труднее преодолеть желание съесть мох. Неделю назад мы доели последний сухарь, и с той поры мне удалось поймать только три рыбины. Сегодня я здесь рыбачил, когда из тумана показалась ваша шхуна. Я окликнул вас. Все остальное вы знаете. Да благословит вас Господь в великой милости своей за вашу доброту к двум бедным заброшенным душам. Раздался всплеск весла, следом еще один. Затем голос послышался снова в последний раз. Он был печален, как голос призрака, доносящийся из тумана. — Храни вас, Господь! — Прощайте! — Прощайте! — крикнули мы одновременно. Голоса наши были хриплыми. Сердца охвачены горькими чувствами. Я оглянулся по сторонам и увидел, что наступает утро. Случайный луч солнца проник через туман и осветил удаляющуюся лодку тусклым светом. Я разглядел что-то неопределенное, сидящее между весел. Мне показалось, что там, покачиваясь, сидела губка, большая серая губка весла продолжали вздыматься они были серыми такими же как лодка я пытался но безуспешно различить где же рука где весло взгляд мой вернулся к голове она качнулась вперед в то время как весло поднялись для взмаха затем весла ушли в воду лодка выскочила из освещенной полосы и кивая Это существо скрылось в тумане.